671. Гуру. Самый простой способ получить новые указания — это применить старые. Применение старых дает право на получение новых. Поэтому следует обратить особое внимание на то, чтобы каждодневные даваемые указания были применены без промедления.